Глава пятая. Героическое средство. Письмо к Каштеляну Энского костела. «Я провел первую ночь в Варшаве отвратительно. Вы поймете причину этого, если я вам скажу, что Путилин, уехав вечером к графу Ржевускому, вернулся только в шесть часов утра. Приведи его вздох радости, вырвался у меня из груди». Путилин шаг за шагом ознакомил меня со своим визитом к старому магнату. Скажу тебе, доктор, откровенно, что случившееся явилось для меня полной неожиданностью. У меня ведь было нешуточное подозрение на участие в деле исчезновения молодого графа самого отца. Лицо Путилина было угрюмо сосредоточенное. И если я прежде не тревожился за жизнь юноши, то теперь я уверен, что она висит на волоске. Это дело куда серьезнее, дело об исчезновении сына-миллионера Вахрушинского с белыми голубями и сизыми горлицами. Как? Опаснее даже этого? Безусловно. Там, несмотря на весь ужас, который мог произойти с молодым человеком, он все-таки остался бы жив. А тут смерть. И, наверное, лютая, мучительная. «Прости, Иван Дмитриевич, но я не вполне тебя понимаю». Ты говоришь об опасности, угрожающей молодому графу с такой уверенностью. Точно ты знаешь, где он находится. Да, я это знаю. Как? Ты это знаешь? Еще раз повторяю, знаю. Знаю так же, как знал на второй день розысков, где находится молодой Вахрушинский. Так ради бога, в чем же дело? В том, чтобы найти способ проникнуть туда, где он находится. Разве это так трудно? Поразительно трудно. Не забывайте, что не всегда приходится иметь дело с наивными сектантами-изуверами из простолюдинов или же из мещан-купцов российской закваски. Случается нарываться на дьяволов в шелковых одеяниях. Я, каюсь, хлопал глазами. Всю эту ночь я выслеживал их. — Кого? Этих дьяволов? — Да. Среди них я заметил необычайные волнения. Кажется, приготовляются к кровавому каннибальскому пиру. В поисках известных нитей я чуть не утонул в этой проклятой висле. Однако я еле стою на ногах. Я сосну часа два, а затем мне придется прибегнуть к героическому средству. — Ты думаешь обратиться к содействию властей? Мой друг усмехнулся, отрицательно покачав головой. — Нет, доктор. Это было бы самое нежелательное. К этому прибегнешь ты, если если со мной случится несчастье. "Но что?" взволнованно спросил граф Сигизмунд Ржевуский Путилина, приехавшего к нему с условленным паролем про Христа Морир. "Но, боже мой! Что с вами, ваше превосходительство? Вас не узнать. Вы ли это?" Перед магнатом стоял человек с круглым, одутловатым лицом, без бакенбард. — Мои бакенбарды до времени спрятаны, граф, — усмехнулся Путилин. — Дело, однако, не в них, а в вашем сыне. — Вы узнали что-нибудь? — Да, кое-что и очень невеселое. Ваш сын в смертельной опасности. Граф побледнел. — Но где он? Что с ним? — В точности я не могу вам этого сказать, да и некогда. Сейчас вы должны предпринять нечто. — Я? — Да. Садитесь и пишите письмо. — Кому? — пролепетал совсем сбитый с толку надменный магнат. — Вы это сейчас узнаете. Прошу писать ваше сиятельство следующее. Любезный падре-бенедикт, чувствуя себя очень скверно, прошу вас немедленно посетить меня, граф Сигизмунд Ржевурский. — Я бога кохам, я ничего не понимаю. Зачем мне приглашать настоятеля Энского костела? «Вы желаете спасти вашего сына?» — резко проговорил Путилин, пристально глядя в глаза графу. «О!» — только и вырвалось у магната. «В таком случае я вас прошу беспрекословно следовать моим распоряжениям. Но что я буду с ним делать? Вы, разыгрывая себя больного, настойчиво попросите его остаться в замке и провести с вами всю эту ночь, во всяком случае до того времени, когда я приду к вам». — А а если он не согласится, ссылаясь на свои важные нужды? — Тогда вы употребите насилие над святым отцом, то есть попросту не выпустите его из замка. Хотя бы для этого вам потребовалось вмешательство вашей челяди. — Помилуйте, господин Путилин, вы требуете невозможного! — воскликнул испуганный граф. — Ведь это скандал, преступление, разбой! Какое я имею право производить насилие над человеком, да к тому же еще духовным! — В случае чего ответственность я приму на себя. Впрочем, если вам не угодно, мне останется покинуть вас. Хорошо. С отчаянием махнул рукой старый граф. Через час перед замком его остановилась карета, из которой вышел католический священник. Прошло минут сорок, и он вышел из замка обратно. Очевидно, старый магнат не исполнил приказания Путилена.